Глава 4. Перед рассветом я даже ухитрился поспать несколько часов. Открыв глаза, обнаружил, что нос щекочет аромат жареного мяса и не сублимированного стейка из сухпая, а настоящего. Это ещё что? пробормотал я, поднимая голову. Ночевал прямиком в портальном зале, бросив под голову рюкзак и постелив спальник. Пленный техник Дрых у стенки храпел так, что потолок дрожал. У колонно-металлической дуги маялся часовой Увы, починить капризную аппаратуру мы пока так и не смогли. Запах вытекал из ведущего в наружу коридора, откуда проникал слабый, ещё совсем не дневной свет. Хрр, сказала обвившийся рядом со мной котик. Странно, что ты здесь. Я погладил его по мохнатой спине, и зверь довольно заурчал. Едой же пахнет. И мы пошли узнавать, в чём дело. У борта, приютившей нас линкорной секцией, преспокойно горел костерок, небольшой, бездымный. Рядом сидел дюшхе, а над огнем жарились насаженные на острые палки куски неведомой животины. Останки ее в виде шкуры, рогов, копыт и прочего, на что смотреть не хотелось, валялись в сторонке. «Это что еще за пикник?» — спросил я. «А Брян-то не забыл позвать?» «Так их нет», — Фериня пожал плечами. Когда стало совсем тихо, я пошел и проверил. Никого. Ну и наткнулся вот на это. Он показал на мясо и решил, что добро пропадать. Котик с хищным рычанием устремился к трибухе и принялся за трапезу. И, уверенно буркнул я, уверен, что съедобно. Мы такого зверя уже ели, поверь мне. Дюшке потянулся так, что в спине у него захрустело. Однажды первый охотник заблудился на изменчивом болоте, потерялся среди оточенности Позволил его иллюзиям закружить себе голову, и 3 дня скитался среди травянистых кочек, луж зелёной воды и источающих туман кривых ядовитых деревьев. Истощились его запасы. И дальше последовала душераздирающая история о том, как бедолага охотник вынужден был питаться червяками и пиявками, чем вызвал гнев большой пиявки, которая его чуть не слопала, но в результате всё кончилось хорошо, и мифический герой Ферини благополучно вернулся домой. Я слушал и жевал сочно из дымкового мяса, слегка напоминавшее баранину. «Корми остальных», — велел я, когда моя порция вместе с легендой подошли к концу. «Пройдусь пока, проверю». Не то чтобы я не доверял Дюшхе как следопыту, но хотелось убедиться самому. Странным выглядело, что окружавшие нас аборигены вот так взяли да ушли прочь, словно получили приказ нас не трогать. «Но от кого?» «Шадир попросил? Или сам две звезды вмешался?» Я двинулся по широкому кругу, аккуратно скользя между колючих ветвей, на которых покачивались глаза. Дождь прекратился, но лес отсырел прилично, так что я вымок уже через дюжину шагов, но не обратил на это внимания. Я смотрел не только по сторонам, но и на землю, искал следы Бриан. Вскоре я наткнулся на отпечаток ноги, хорошо различимый на мягкой земле, размытый, бесформенный, совсем не такой, как от моего ботинка. Такой оставляет носок, который Бриан носит вместо обуви. И почти тут же обнаружил гильзы, содранную кору на стволе, обломанные ветки и вмятину от колена. Да, барегины были тут, но ушли. Удивительно. Тихий похрустывание заставило меня повернуть голову, я прыгнул вперёд и присел вовремя. По тому месту, где я стоял, ударили сразу несколько пуль. Меня оглушил цокот очереди, но звучало оружие совсем не так, как брянское. "Чтоб я сдох", пробормотал я, скидывая свой собственный автомат. По забралу заплясала алая точка прицела, и я увидел между деревьев фигуру в бронезащите и шлеме, потом еще одну. «Ты думал избавиться от меня? О, да, да!» Этот голос я услышал не в наушниках, а просто ушами. «Но ничего у тебя не выйдет, волосатик! Теперь ты от меня не уйдешь!» Равуда. Лучше бы тут остались брян. У них ко мне хотя бы ничего личного. Я нажал спусковой крючок, один из стрелявших в меня упал. Оружие вывалилось из его руки. А в следующий момент тяжелое и горячее ударило в левое плечо. Резкая боль хлестнула до кисти, и рука повисла плетью. Я вскочил и побежал. Они стреляли мне вслед. Что-то орал Равуда, но я не слушал. Перед глазами все мутилось. Плечо пульсировало и вроде бы даже раздувалось. «Эй, Егор!» — донесся приглушенный голос Дюшхе. В следующий момент костер оказался рядом. Навстречу мне из темной дыры тоннеля начали выбегать бойцы. «Эй, Егор!» — донесся приглушенный голос Дюшхе. У него кровь, он ранен. Услышал я, но не смог понять, кто это сказал. Аптечку давай, просепел я, ощущая, как с каждым звуком из тела утекают силы. Рюкзак мой. Вокруг стреляло и грохотало, но я не мог осознать, кто, с кем и зачем сражается. Понимал только, что нужно снять бронезащиту, открыть рану, чтобы её можно было обработать, и лучше в безопасном месте, в том же коридоре, куда уж никак не залетят чужие пули. Я сумел пройти несколько шагов, а затем просто рухнул на пол. Но едва коснулся спиной стены, как зарычал от боли. Сейчас я помогу. Рядом объявилась Зара или Нара, я не смог понять. Начала расстёгивать застёжки. Открылось моё плечо, всё залитое кровью, и от этого зрелища меня слегка замутило. Прогромыхали чьи-то шаги, и рядом со мной бухнулся на пол тёмно-зелёный чемоданчик аптечки. Обнаружил я его забитое нутро. Давай, шприц прозрачный. Коли прямо сюда. Прилел я, не соображая, кому приказываю. Ну да, противошоковый, чтобы я мог соображать. Всё же я командир. Укола я не почувствовал, только мне стало вдруг лучше. Боль немного притупилась, хотя и не ушла совсем. Теперь против заразы. Я облизнул губы сухие и шершавые, как песок. Зелёный, давай. Если какая дрянь попала в рану и не убить её сейчас, то я труп с гарантией. Второй укол оказался невероятно болезненным. Я едва не заорал. Перед глазами закрутились огненные колёса. Я попытался вдохнуть, понял, что не могу. Грудная клетка просто не поднимается. И почти с облегчением уплыл в мяхкую бархатистую темноту. Лекарства вроде действовали, и рана болела не сильно. Было не тяжело, и но чувствовал я себя паршиво. Любая попытка встать заканчивалась тем, что я обливался холодным потом, и головокружение вынуждало меня сесть. Настолько мощное Что я начинал уплывать в мерзостный край обмороков. Так что бой шёл без меня, и судя по долетавшим старуже звукам, не особенно интенсивно. Командовал Дюшхе, и тут я был спокоен. Фери не мог управиться не только с жалкими остатками центурии, но и с манипулом, и даже с целой когортой, если бы того хотел. Меня отвели в портальный зал и оставили тут, и я наблюдал, как возится с оборудованием Веррат. И вот у него пока ничего не получалось. Запитанная вроде бы дуга наглухо отказывалась включаться как надо. Максимум, по ней начинали бегать фиолетовые искры, ну и всё. Полотнище огня, через которое только и можешь шагнуть на другую планету, не появлялось. Давай, помогу, предложил я, когда мне стало вроде бы получше. Ладно тебе, он махнул пухлой ладошкой. Видно, что и сидишь-то с трудом. Я собрался возразить, что невероятно бодро селён, и тут меня скрутил новый приступ головокружения. Минут на пять я перестал соображать, кто я и где нахожусь, а очухался я мокрым от пота и дрожащим, как искупавшаяся мышь. Дело, швах. Я с трудом нащупал флягу и сделал несколько глотков. Я не мог сражаться, я не мог помогать в ремонте портала. И что я вообще мог? Скрипеть зубами от злости и валяться у стеночки точно мешок со сгнившей на зиму картошкой. Хотя нет, я мог связаться с женой или дочерью, хотя бы попытаться. Та сила, что позволяла мне звонить на расстояния в световые годы и десятилетия, не зависела от моего физического состояния. А ну-ка, пропыхтел я и напрягся. Сначала ничего не вышло. Я вспотел в очередной уже раз, и мне стало холодно. Мелькнула перед глазами странная картинка: мозг, поверх которого разлёгся мелкий зелёный осьминог с длинными щупальцами. Это что я разглядел устройство тиска в моей голове? Вот так, значит, выглядит дрянь жрущая мои нервы. Отвращение ударило душной горячей волной, но вместе с ним явилась и злость. Отдалилась и стихла стрельба. Я перестал слышать голос Веррада, который постоянно что-то бормотал, хотя никакого давления на переносице в этот раз я не ощутил. Есть, заработало. Я потянулся к Юле всеми силами души, представил её так ярко, как только смог. Ясная, смеющаяся глаза Блестящие волосы, округлое лицо, изящные руки, длинные ноги. Сердце жалось от тоски, от желания быть с ней рядом прямо сейчас, обнять и прижаться всем телом. Тяжёлый удар обрушился мне на лицо, словно меня шарахнул отбойным молотком. Ледяная молния прострелила вдоль позвоночника, мускулы рук и ног свело болезненной судорогой. Естественно, пузырь безмолвия лопнул, меня вышвырнуло в обычный мир. Я вновь обнаружил себя у стенки в портальном зале. Центурион, связь. Возле наушники, лежавшие рядом с шлема, словно ждавшие этого момента. "Я тут, Дюшке", выдавил я шлем на хлабучий шлем наглу. "Говори. Ни к чему мне ему лучшему десятнику знать в каком я состоянии, поэтому я постарался, чтобы голос звучал нормально". "Атака отбита, потерь нет", сообщил Ферине. "Посты расставлены, приглядываем. Эти дуболомы незаметно не подкрадутся". Тут в голосе его прозвучало презрение. "Не брям. Только вот это сык ним подойдёт подкрепление. Он мог не договаривать. Если у Раду будет хотя бы пара сотен бойцов, он сомнёт нас массой, потеряет треть, но его потери мало волнуют. Понял, спасибо, сказал я. Постараемся тут побыстрее, работаем как можем. Колод себе ещё один стимулятор и помоги Раду. Нет, сначала я попробую связаться с Сашкой. Вдруг она сейчас спит и всё получится. Я несколько раз глубоко вздохнул и закрыв глаза, и на этот раз активировал телефон Тискха с потрясающей легкостью. Тишина окутала меня, словно толстое одеяло, и я ощутил присутствие дочери, ее теплое дыхание на лице, ее маленькие ладошки у меня на шее, почти услышал ее голос. Удар пришелся в оба уха сразу. Я услышал щелчок и подумал, что лопнули мои барабанные перепонки. Мозг затрясся внутри черепа, словно грецкий орех в консервной банке. Из его дребезжаний внезапно родились слова. Вот это поворот. И как только ты сумел дозвониться до меня, племянничек? Иван, поддельный дядюшка, оказавшийся адептом трёх сил. Привет, гнида, прошипел я. Где моя дочь? Если с ней что-то случится? Спокойно, он перебил меня. Никто не причинит ей ни малейшего вреда. Очаровательная девочка, ведь так? Злость подействовала куда лучше любово стимулятора, но я внезапно осознал, что силы во мне хватит, чтобы пробить кулаком стену. Если все будут вести себя правильно, то никто из твоих близких не пострадает, продолжил Иван. Наоборот, твоя прекрасная супруга, только что прибывшая в столицу, займёт полагающееся ей высокое место. Но ну, а ты станешь супругом гигемона, дары судьбы. Я уже это, на правде. Этот самодовольный индюк сам не сообразил, что проговорился. Брякнул где Юля. Она не ошиблась, когда сказала, что две луны вращаются вокруг той планеты, где находится центр гегемонии. И теперь понятно, отчего я не могу связаться с женой. Она под той же блокировкой, что и дочь. Ведь они теперь рядом, а может быть и вместе. Главное, тебе сидеть тихо и не лезть никуда, сказал Иван. Понимаешь меня? Война скоро затихнет, всем станет не до дикарей Бриан. Армия и линкоры понадобятся дома. Поэтому служи спокойно. Пока еще вас вывезут с Бриа, пока отведут на переформирование». Да, он знал, что гнев гегемонии сбит и уничтожен, но не знал, что я успел побывать на земле, дезертировал и собираюсь в столицу. И наверняка думал, что о похищении Сашки я узнал от Юли, которая сумела как-то передать мне эту новость. Ты урод, ты будешь мне говорить, что делать?" прорычал я. "Отдай мне дочь, иначе". Ну тут то ли связь оборвалась, то ли Иван решил, что хватит со мной болтать, но я понял, что говорю в пустоту. Тишина исчезла. Я вновь слышал голос Верада, жужжание дрели в его руках и бряканье браслета классификатора, про который я в этой суматохе совершенно забыл. Глянув на него, я удивлённо заморгал. Судя по ярко-алой двадцатке, я получил очередной класс А. И за что? За бои со своими же? За прорыв из лагеря и за бранительный схватки последних суток? Удивительно, но система набора опыта не перестала работать, даже когда я стал почти официальным мятежником. Или в гегемонии даже мятежник может сделать карьеру. Стрельба началась снова ближе к вечеру, и теперь уже со всех сторон. Вот зараза. Пробормотал я, слушаясь в доносящийся снаружи грохот. «Двинулись на штурм, что ли?» Я слегка очухался, и мы с Вирадом работали вдвоем. Проклятый портал никак не желал оживать до конца. Он включался на несколько мгновений, затем вырубался, не давая начать настройку. «Эй, Дюшхе, что там?» — спросил я, нацепив шлем. Но ответил мне вовсе не Феррини. В наушниках щелкнуло, и я услышал голос Равуды. «Знаешь, эта жалкая скорлупка защитит тебя?» Поинтересовался он по обыкновению растягивая гласные. «Скоро я доберусь до тебя и прострелю тебе ноги в коленях, о, да, да. Будет славно. А потом я отволоку тебя к Герату, чтобы он занялся тобой, как занялся уже твоим дружком Шадиром, чье место я занимаю вот уже три часа. Он оказался предателем, продался мерзким Брианту, Хотя о тебе ли не знать. Ух ты, нашего трибуна раскололи. И теперь мой друг до гроба занимает его место. Раньше бы это стало для меня приговором, но теперь это практически ничего не меняет. Разве что Шадира жалко. Проваливай, Рауда, — сказал я почти без злости. Не до тебя сейчас. И вот это привело его в настоящее бешенство. Он принялся орать что-то, брызгая слюной, но я отключил его канал. Центурион! Центурион! Тут же прорезался на связи Дюшке. Атака со всех сторон. Голов поднять не можем. Отходите внутрь, приказал я. В кусок Линкоров, в который мы засели, можно попасть только через два прохода, а их перекрыть довольно легко. Но если у врага найдётся тяжёлое оружие, вроде танков, чтобы вскрыть броню, или какие-нибудь инструменты, тогда нам придётся несладко. Ну, вряд ли то или другое есть у равуды. Из выходящего наружу тоннеля донеслись топоты и проклятия. В зал ввалился взмыленный Макс. «Как вы тут?» Ха -ха — спросил он, поднимая забралы и вытирая из залитое потом лицо. «Живой, командир?» «Живой», — ответил я и повернулся к Вераду. «Сколько времени еще надо?» «Два часа. Три!» — техник раздраженно сплеснул руками. «Да откуда я знаю? Проклятая хреновина!» Мы никак не могли понять, в чем дело. Прозвонили все блоки до единого, проверили и зачистили все соединения. «Три часа мы не продержимся», — сказал я. «Давай еще раз, что ли?» Рана болела, иногда плечо отдергало, словно больной зуб. Но чувствовала себя в целом сносно. Лекарства работали, и я мог даже шевелить конечностью, если особенно не напрягать ее. Через пять минут в портальном зале стало тесно от бойцов. «Чтобы перекрыть два тоннеля, нужно не больше десяти человек. Остальные будут только мешать». Раненых оказалось ещё двое, оба легко. Убитых вообще ни одного. Прекрасный результат для оборонительного боя и отвратительный показатель для снайперов Равуды. Мы вытащили все блоки ещё раз и принялись осматривать каждый. И только закончили эту нудную процедуру, как снаружи громыхнуло так, что качнулся потолок и свет мигнул. Это ещё что за батва? Я погнил голову. Возвращадка, рявкнул Рогат. Дыру проделали. Если так, то враг может вылезти из любого угла. Равуд оказался хитрее, чем я думал. Искать, где они, распорядился я. Мы изучили этот фрагмент гнева гегемонии едва оказавшись внутри, и все знали, куда бежать. Морщись и кряхтя от боли, я натянул бронезащиту, кое-как справился с застёжками и нахлобучил шлем. Близко и очень прозвучало оглушающе прямо за стеной. Они здесь, крикнул кто-то. Что там, вират? — просил я, поднимая автомат. — Да, одной рукой держать не очень удобно, но стрелять могу, и это главное. — Сейчас попробуем. Глаза у техника были выпучены, чешуйки на лбу и щеках потемнели, четко выделяясь на белой коже. Консоль в очередной раз заиграл огнями, с гудением побежали искры по металлической дуге. Занавес из сиреневого пламени упал до пола, заколыхался, и я сжался, ожидая, что он покачается несколько мгновений, но пропадет, сгинет, как было при предыдущих попытках. Но прошла секунда, вторая, третья, и ничего не произошло. «Держится!» — прошептал я, боясь спугнуть удачу. «Настраивай!» Громыхнуло внизу, словно прямо под ногами. Металлический скрежет шаррахнул по ушам. Освещение мигнуло вновь, и вместе с ним мигнуло сияние портала, но тут же восстановилось. «Давай быстрее!» — заорал я. «Куда?» — Верат бросил на меня дикий взгляд. «Да куда угодно, в столице! Только так, чтобы они за нами не прошли! Быстрее!» Стреляли уже со всех сторон, одиночными или короткими очередями. Руки Верады заплясали на консоли, выдвигая регуляторы, что-то настраивая, подкручивая. "Есть!" почти взвизгнул он. "Таймер на полторы минуты. Всем надо уйти шустро. Только портал нестабилен, может закинуть не туда. Всем отходить!" рявкнул я. "Рагат, прихватишь мой рюкзак, а я пока проверю. Нужно посмотреть, что на другой стороне портала, и сделать это придётся мне, поскольку я командир, и я веду людей за собой." Может, не стоит, начал Макс, но я уже шагнул в лиловое сияние. Под ногами захрустел песок, над головой раскинулось тёмное, усеянное звёздами небо, солёный запах моря пощекотал ноздри. Я завертел головой, пытаясь сообразить, где нахожусь. Берег, утёсы, нечто вроде беседки с прозрачным потолком-куполом, внутри которой стоит портал. Уходящая от него дорога, никакой опасности не видно. Отлично, прошептал я и шагнул обратно. Все в портал быстро! Минута осталась. Зубы Верада клацали. «Вы ведь меня оставите? Отпустите!» «Извини, но не сейчас!» Я похлопал его по плечу. «Мы не знаем, куда попали. Возможно, ты нам еще пригодишься. 55, 54, 53...» Я вновь проскочил через пламя и поспешно отошел в сторону, чтобы дать дорогу остальным. На моем месте возник рогат с моим рюкзаком. За ним Верад, которого тащил Макс. За ним Билл, кто-то еще. «30, 29, 28...» Продолжал я считать, про себя молясь непонятно кому, чтобы портал не схлопнулся раньше времени, не оставил на другой стороне кого-то из боевых товарищей. На счет три фиолетовый огонь выплюнул ушедшего последним дюшхе, а на счет один пламя погасло. Фух, враг за нами не прошел. Но теперь надо разбираться, где мы оказались».